Глава одиннадцатая. Эверин. Она ушла, а Эверин все стоял и смотрел на то место, где она стояла. Странная девушка, не такой, какой была Мира. Если честно, ему до сего времени вообще не попадались такие, как Джулия. Дерзкая. Она словно все время будила в нем дракона, холодную ярость, и в то же время абсолютно искренняя. А еще она вызывала жалость, хотелось прижать ее к себе и пожалеть. Но она Риис, она из другого мира, с другой магией, не такая, как все. И этим она, наверное, его привлекала, что не такая. А еще ее договор. Сказала, что будет защищать Миврис, и это изумило его. Даже с няни он не брал такое обещание, хотя стоило бы. Это слишком серьезно. Такой договор обычно заключают воины, личная гвардия его величества. Эвери смотрел в сад, без неё он показался ему странно тоскливым. Давным-давно в этом саду бегала Мира. Он пытался вспомнить её улыбку, её весёлый смех, и не мог. Закрывал глаза и видел Джулию. Он даже проверил на привороты, на колдовство, на всякий случай, но девушка не лгала. Ничего не было, кроме их связи. Он чувствовал ее и с закрытыми глазами, и с открытыми. Да, Ксав, кажется, знал, какой подарок сделать, и он, пожалуй, даже был рад. Первый раз за несколько лет прошедших со смерти мира он почувствовал себя живым, вспомнил, что такое дышать и наслаждаться жизнью, и рядом с ней становилось теплее. Эверин закрыл глаза, чтобы открыть уже дракона. Огромный, чёрный, неповоротливый, они словно были созданы для того, чтобы воевать и пугать своим видом молоденьких девушек. Даже Мира испугалась сначала, когда увидела. А Джули не боялась, хоть и видела его в гневе. Странная девушка, другая. Он взлетел в воздух и медленно облетел вокруг замка. поправляя защитные плетенья, потом прислушался к связи. Всё было спокойно. Наверное, Джулия отдыхает, и её странный зверь тоже. Никогда бы не подумал, что Дарги могут быть такими преданными друзьями. А ещё, что дочери он так понравится. Может быть, стоит поймать её личного зверёныша. Эверин покружил вокруг замка, осматривая свои владения. На душу грело приятное чувство. там в замке находится его сокровище, даже два сокровища, и ни одно из них он не собирался отдавать. Это было как озарение, как вспышка, но Эверен понял, что не готов расстаться с девушкой, которую знал так мало. Может быть, это дракон в нём говорил, защищал своё сокровище. Он не знал, просто чувствовал, и для неё это будет лучший выход. Он ринулся вниз к замку И вдруг заметил краем глаза на горизонте чёрные точки, и они стремительно приближались. Юлия я сидела в гостиной и читала очередную книгу по магии. Практика практикой, но теорию тоже знать необходимо. А ещё краем глаза посматривала на Миврис, которая резвелась с ушастиком. Оба выглядели довольными и счастливыми. Дочеверина вообще замечательный ребёнок, послушная, ласковая. Она всегда спрашивала, можно ли ей пойти куда-то или что-то взять. Интересно, это её предыдущая няня так затритировала, или она по характеру такая. Я могла поверить во что угодно, просто интересно, как из таких ангелочков выростали такие вреднющие драконы и драконицы. Хотя, наверное, те, которые я знала, ещё лучшие представители из возможных. Вдруг хлопнула дверь. Да так хлопнула. что я готова была поверить, что стрясло что-то из рук вон выходящее, но не мог генерал хлопать так дверями. Я вскочила с кресла и отошла к Миврис. Хоть я и беззащитна и мало знаю, но ребёнка в обиду не дам, буду царапаться до последнего. Дверь распахнулась и буквально влетел генерал. Что случилось? спросила я. Проверка, выдохнул он одно слово. Сразу стало не по себе. И чего они приехали проверять? Он пожал плечами. Я увидел их издалека. Через пару минут будут здесь. Скорее всего, расследовать покушение на убийство. Я почуял дух синих драконов, но я не уверен, могут и тебя проверить. И что? Мне надо бояться? Нет. Но лучше сидеть и помалкивать. А ещё желательно, Северн Джули, забыть о том, что она когда-то была свободной девушкой из другого мира. Сейчас она моя рис, зло выдохнул он. Я уже хотела ответить что-нибудь такое побольнее и выдохнула. Все драконы сдешнего мира Дэвисон да боится, иначе все его бы верным мчаться сюда на всех парах и хлопать дверями. Подумаешь, одной рис меньше, одной больше. Невелика беда. Интересно, это в нём собственнический инстинкт сыграл, или он действительно выполняет своё обещание. В любом случае, своего внезапно появившегося защитника я не стала злить, а то вдруг ещё передумает защищать. С него станет. Поэтому просто молча кивнула. Вот и пусть расценивает этот мой жест как хочет. Эверин с удивлением посмотрел на меня, видимо, не ожидал такой покорности. А я что? Я просто делаю так, как мне удобнее. Пойдём. Куда? Я подняла на него глаза. Встречать гостей. Он нехорошо усмехнулся. На замке защитная территория, и войти они смогут только если я разрешу, ну или распутать защитные плетения, но на это уйдёт время и силы. И так обычно не поступают драконы, которые прибыли с миром. Я взяла Миврез за руку. Папе прилетели гости, она посмотрела на меня. Да, котенок, и мы сейчас пойдем встречать этих гостей. Северин, Джулия, а кто такой котенок? Я вздохнула. Да, бедная девочка. Хотя кто их знает, может у них кошек нет в мире. Вот совсем. Надо спросить у генерала, а то еще попаду в бросак. Я объясню тебе чуть попозже, а сейчас нам надо поздороваться с папиными гостями. Хорошо, девочка замолчала. Мы вышли в сад. Эверин уже стоял там и, видимо, дал дозволение прийти. И на площадку приземлились три дракона: два синих и один зелёный. Так, я покрепче перехватила руку девочки. Интересно, уж не попашали Джулиан и пожаловал. Я отвлеклась на секунду, рассматривая, куда запропастился Дарги. И вздрогнула, услышав знакомый голос. Добрый день, Сейринд Жюля. Передо мной стоял Сей Рональд собственной персоной. И вам доброго дня. Я кивнула и улыбнулась. В конце концов, если Сей Рональд показал, что знает меня, то почему я должна делать вид, что он мне незнаком? А потом, буквально кожей какое-то напряжение в воздухе, подняла глаза. И увидела, как на меня смотрел Эверин. Интересно, он видел наш договор сейром Рональдом, или может догадался, или ему просто неприятен синий дракон. Как там, их все боятся и презирают. Значит, и сила у него большая. Я перевела взгляд на сейра Рональда. Мужчина мерил взглядом моего, как бы супруга, и взгляд у него был задумчивый такой, не хороший. А ведь они сейчас подирутся. Я не успела ещё испугаться, когда ещё один синий дракон вышел передо мной. Доброго вам дня, генерал Эверин из рода Чёрных драконов. Он склонил голову перед генералом, и слегка кивнул мне, не удостаиваясь даже поздороваться. Вот сразу видно дракона, который придерживается местных предрассудков. Я усмехнулась про себя. Я Сейр Илгван, старший служитель отдела правопорядка. Это Сейр Рональд. Я думаю, вы догадываетесь, по какому делу мы прибыли. По какому делу прибыли именно вы, я догадываюсь. Вот только не знаю, что здесь забыл ещё один гость. Генерал Заледенил, смотря на дракона, который приземлился последним, и теперь в развалочку, медленно, с ухмылкой на лице, шёл к нам. Он мне сразу не понравился, отталкивающие и хищные черты лица. А ещё я сразу поняла, что Эверин знал его, и это знакомство не было приятным. "Я упросил их взять меня с собой", гость вдруг заговорил. "И ты не сам не знаешь, Эверин, по какому поводу я прибыл? Не заговаривай мне зубы. Ты забрал у меня невесту и не выплатил Виру". Теперь я в присутствии свидетелей требую эту виру себе, её. И он указал на меня. Я перевела взгляд на генерала. Он стоял, тяжело дыша, и я всем существом буквально чувствовала силу и мощь, исходившую от него. "Жулия, моя риз", наконец выговорил он, сжав зубы, словно каждое слово давалось ему с трудом. Ты не имеешь права забрать её раньше, чем через год. Это неправда, выпалил зелёный дракон. Он явно владел собой хуже генерала и был в бешенстве, то ли от того, что упустил обещанную награду, надо почитать, что за вера и по каким дурацким законам Эверин должен её выплачивать, то ли от того, что я являлась реиз генерала. Правда? Эверин вдруг сразу успокоился. Ты можешь разглядеть сам. Пусть она покажет, рявкнул зеленый. Покажу что? Я посмотрела на Эверина. Он кивнул мне на запястье. А, брачную вязь или как там это у них называлось. Я задрала рукав и подняла вверх руку, показывая запястье. Зеленый шагнул ко мне и сжал пальцы на руке. Да так внезапно, что я по невольи отшатнулась. Хорошо, трижды хорошо, что я Риис Эвериана, а не этого чокнутого мажора. А зеленый дракон сжал мне пальцами за пястье, и я почувствовала силу. Мгновение и на руке загорелась странно знакомая черная вязь. Дракон вздрогнул и скривился, как от пощечины. Зрачки его вытянулись, за спиной развернулись крылья, но он меня не отпускал, наоборот. перехватил ещё сильнее. Отпусти мою, Риис, шагнул к нему Эверен, и его вкрадчивый шёпот напугал меня больше, чем открытая демонстрация силы зелёного. Но зелёный только шумно вдыхал и выдыхал воздух, ноздри его раздувались, как у быка, который увидел красную тряпку. "Сейр Галинд", холодный голос Сейра Илгвана показался мне музыкой. Отпустите рис генерала. Вам ведь ни к чему проблемы, верно? Я подняла глаза. Ледяной взгляд служителя закона не предвещал ничего хорошего. Аверия, вы можете это говорить в более спокойной обстановке. Зелёный нехотя выпустил меня, всё ещё тяжело дыша. Она должна была достаться мне, шагнул он к Аверии. О ты снова всё испортил. Ты не выплатил мне виру за миру, и ты это знаешь. Ты не требовал виру, хотя имел право по закону, спокойно ответил генерал. И вспомнила не только сейчас, но я, возможно, удовлетворю твои требования. По-возможное и нет. Зависит от того, насколько правомерными они будут. Можешь обговорить это в присутствии служителей. Не буду я ничего обговаривать. Зашепел Галенд. Как жаль, что я не всадил в тебя меч, когда мог. Это угроза? Поднял бровь Эверин. Ты угрожаешь мне? А может быть и Сей Рубан листы подослал? Зеленый смотрел на служителей правопорядка, которые заинтересованно поглядывали на него. Нет, наконец выдохнул он. Хотя я об этом жалею. Могу дать слово во имя магии. что я не совершал этого. Обязательно дадите такое слово Сейрин Галенд. Тихо произнес Сейрин Рональд. Обязательно. И все-таки я требую виру. Через год она должна будет достаться мне. Зеленый открыл пальцами в меня. Я не понимаю, как ты получил ее, но через год она точно достанется мне. Сейрин Жюлио подарил мне его высочество. смеяя оспаривать его действия. Эверин смотрел на зелёного дракона, не мигая, и тот на мгновение смешался и опустил глаза. К тому же, она заключила со мной договор и временно является исполняющей обязанности няни моей дочери. И захочу ли я разорвать договор через год или нет, это уже не от тебя зависит. Тебе придётся, зашептал Галинд. И ты это знаешь. О чем это они? Почему ему придется разорвать договор? Во что, во имя всех здешних драконов, я ввязалась? Я подняла глаза на Эверина, но он отвернулся. Ему есть что скрывать? Да, ну и попала я. Галент это, видимо, бывший жених первой жены моего мужа. Ух, я смогла это подумать? И ему кажется, что-то не додали. Ну и мир, первобытный строй отдыхает. самцы и самки все мериются оперением, у кого круче, ну и так далее. А драконы тем временем немного поостыли. Сейер Илгван присоединился к моему супругу, и они вместе, держа под строгим и неусыпным контролем зелёного ящера, направились к замку. А Сейер Рональд немного поотстал. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: он хочет побеседовать со мной. Меврис с сухастиком подскокали в перепрыжку за папой, и я осталась один на один с Эйром Рональдом, который неторопливо прогуливался по тропинке. Я в два шага догнала его. Со стороны ведь это не вызовет никаких подозрений, верно? Он приехал по делу, хотя я была уверена, что речь сейчас пойдёт не о бубице, которая играла роль няни. Для этого есть официальный разговор в присутствии всех участников событий, так сказать. Когда мы с Эйром Рональдом поравнялись, то какое-то время шли просто молча. Я наслаждалась погодой и свежим воздухом, отдыхая от короткой и неприятной драконьей стычки. Наконец, он заговорил. Вот, значит, для кого его высочество забрал вас? Я неопределённо пожала плечами. Моего ответа тут не требовалось вовсе. И как вам нравится генерал Эйверен? Этот вопрос застал меня врасплох. "А вы с какой целью интересуетесь?" спросила я осторожно. "Вы ничуть не изменились." Вместо ответа расхохотался сей Рональд. "Ну, скажем так, я осторожно пытаюсь понять, всё ли вас устраивает в вашем положении. Как меня может устраивать положение наложницы, фактически рабыни без прав, но которое является нормой для вас и вашего мира? Ну, допустим, не для меня." Сейр Рональд неожиданно приятно улыбнулся, а я вдруг подумала, что его улыбка меня вот совсем ни капли не трогает. Она не похожа на улыбку Эверина. Поймав себя на этом сравнении, я почувствовала, что краснею и отвернулась от Сейра Рональда. А то еще примет на свой счёт. А у них тут с этим не шутят, похоже. Я как раз, если вы помните, был против такого положения вещей. Сейр Рональд. внимательно наблюдал за моей реакцией. Вот же хитрая лисятина, а не дракон. Я, в общем-то, тоже, но генерал Эверин не самый плохой хозяин, смею думать. Слова вырвались прежде, чем я смогла прикусить себе язык. Вот же зараза. Вывел меня на откровенность и ухмыляется. Я не сомневаюсь. Знаю генерала только с самой достойной стороны. Сейрональд вдруг пристально посмотрел на меня. Всейврен Джулия, если вас что-то не устроит, вы же помните наш договор. Я могу в любой момент расторгнуть его, но не хочу. Если вам вдруг понадобится помощь, то вам стоит только позвать меня. Разумеется, не безвозмездно, улыбнулась я. А что это скорее всего выход. Правда, меня пока устраивала эта жизнь, но Всё ведь могло измениться в любой момент. Я не питала иллюзий, и поддержка Сера Роनाल्डо, который он подтвердил, меня обрадовала. Правда, я сомневалась в том, что он открыл мне все свои выгоды. Но, как говорила моя подруга, не сделаешь ошибку, не наберёшься опыта. Побежай, Тюлия. У нас ведь с вами договор.